с китайцами или американцами. Хозяин пришел с колхозного собрания и говорит, «Завтра нас эвакуируют». А я, «Как же картошка? Не выкопали, не успели». Стучит в дверь сосед, и сели они с моим выпивать. «Выпили и давай ругать председателя, не поедем и точка. Войну пережили, а тут радиация».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 И сверху вижу, как сыны меня туда везут. Пусть она отравленная, с радиацией, но это моя родина. Нигде мы больше не нужны. Даже птицы свое гнездо мило. Да скажу, жила у сына на седьмом этаже. Подойду к окну, гляну вниз и крещусь. с. Кажется, что коня слышу, петуха. И такая жаль, а то сосню свой двор, Корову привязываю и даю, даю, просыпаюсь. Не хочу вставать, я еще там, я-то здесь, то там. Днем мы жили на новом месте, а ночью на родине, во сне. Зимой у нас тут ночи длинные,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 а на чужине и солнце не так светит. А моя мама когда-то меня научила, что возьми иконку и переверни ее, и чтобы она так три дня повисела. Где б ты ни была, обязательно домой возвратишься. У меня было две коровы и две телки, пять свиней, гуси, куры, собака. Руками голову обхвачу и хожу по саду. А яблок, яблок-то сколько? Пропало все. тюк пропало. Помыла хату, печь побелила. Надо оставить хлеб на столе и соль, миску и три ложечки. Ложек столько, сколько душ в хате. Все, чтоб вернуться... а гребешки у кур были черные, а не красные. Радиация. Эта радиация у меня на огороде была. Огород весь побелел беленькой-беленькой, как чем-то посыпанный, кусочками какими-то. Я думала, что-то из лесу такое принесло. Не хотели мы уезжать.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 Кружится вокруг моей хаты, стращают. Выходи или будем поджигать. А ну, сюда канистру с бензином. Забегала, то рушник схвачу, то подушку. А в войну целую ночь орудия стукают, стукают, секут, секут. Мы земляночку в лесу выдолбили, бомбят и бомбят, все сожгли.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 Надо глубоко в землю закапывать. Дали нам новый домик, каменный. Так знаете, за семь лет не забили ни одного гвоздя. Чужина, все чужое.